Глава 7. Ровно в 7:00 утра светловолосый обрюзгший мужчина в сером костюме в полоску не торопясь подошёл к красному двухэтажному особняку с белыми колоннами. В этом здании располагалось главное полицейское отделение региона Реджиния. Недружелюбный служащий с лысым черепом преградил дорогу. Повашедший протянул документы, подтверждающие личность. Мне нужен лорд Сейверс, прохрипела я. Перкинс, так, кажется, звали сотрудника, посмотрел на бумаги. Следуйте за мной, мистер Марч. Мы завернули за угол. прошли через огромный зал с окнами в пол. Здесь было многолюдно. За столами расположились мужчины. Одни что-то писали, другие шумно переговаривались. Обратило внимание, что все одеты в строгие костюмы, разумеется, по моде этого времени. Кабинет лорда Сиверса находился на втором этаже. Около двери за столом восседала дама. Она читала газетный листок. А завидев нас, поджала узкие губы мисс Пенелопа. Это новый сотрудник, мистер Лин Марч, прибыл к нам на службу из Атрии. Здесь рекомендательные письма и документы для лорда Сиверса. Перкинс протянул даме бумаги, которые она принялась с интересом изучать. Я же, с любопытством рассматривала единственную женщину в этом мире мужчин. Длинное коричневое платье Плохо сидела на нескладной фигуре. Белый воротничок невыгодно подчёркивал сероватый оттенок кожи. Волосы были слишком сильно стянуты в строгий пучок, открывая высокий лоб и острые хрящи ушей. Ей было 45 лет, но выглядела на 50. Мисс Пинело давно и преданно служила секретарём. Последние 2 года под руководством лорда Сейверса Эти данные мне любезно сообщил Максимилиан. Подождите здесь, вас пригласят. Мисс Пенилопа чинно проследовала в кабинет. Через минуту меня пригласили войти. Секретарь Перкинс остались в коридоре, а Лин Марч предстал перед руководством. Добро пожаловать в полицейское отделение Риджинейм, мистер Марч. Если честно, то мы ожидали вас ещё на прошлой неделе. Услышала я приятный баритон и замерла на месте. За столом сидел потрясающий мужчина. Таких красавцев я, кажется, еще не встречала. Правильные черты лица, пронзительный взгляд голубых глаз, густые шелковистые волосы, отливающие в медь, по которым хотелось провести рукой и удостовериться, что они такие же приятные на ощупь, как и на вид. Ививер говорил, что мы с лордом Сейверсом одного возраста, но шеф выглядел старше, серьёзный и уверенный в себе, высокий, как и Ививер, но чуть шире в плечах. Замена красавца шефа Симмонса на богоподобного лорда Сейверса представлялась отвратительной насмешкой судьбы. С вами всё в порядке. Низкий голос начальника вернул меня в реальность. Тот же вспомнила, что пребывая в Образилии на Марча, и при этом неприлично долго рассматриваю главу отделения полиции. Простите, шеф Северс, не ожидал, что вы окажетесь таким молодым. Чуть не сболтнула красавчикам. Прокашлялась и пригладила двумя пальцами усы, подражая Добсону. Лорд Северс указал мне на стул. Присаживайтесь, мистер Марч. Давайте обсудим ваш опыт и предстоящую работу. В рамках сотрудничества между Дарданией и дружественной нам Атрией вы, как лучший полицейский, были выбраны для прохождения службы в моём отделении. Расскажите о себе. Уселась, закинув ногу на ногу, как это делал бы мой бывший напарник. Лорд Сиверс при этом внимательно просматривал моё личное дело. Я был старшим следователем в Атрии. Страна маленькая, так что у нас коллектив небольшой. Вспоминала неоднократно прочитанное досье мистера Марча, приукрашенное вивером. Всё как обычно: расследовал преступления, работал с подозреваемыми, допрашивал свидетелей, составлял так называемый портрет преступника. Портрет преступника заинтересовался лорд Лукас. В этой теме я чувствовала себя как рыба в воде. «Да. Составлял описание внешности, фиксировал привычки, повадки преступников, исходя из деталей дела, будь то убийство или кража. На основании словесных описаний наш художник готовил портреты. Их мы использовали при допросе свидетелей. Неплохой опыт. Нужно будет перенять. Мы не работаем с художниками. Используем лишь словесное описание», — произнес начальник полиции Галли. Наконец-то оторвав взгляд от документов. Чем в основном вам приходилось заниматься? Чем мне только не приходилось заниматься за все эти годы. Снисходительно улыбнулась, всем видом показывая, что я отёртый калач. Мы с Вивером договорились, что при украшу карьеру Марча своим личным опытом из полиции будущего. Придав лицу суровое выражение, продолжила рассказ. Особенно я хорош в расследовании краж и афер. А вот тяжких преступлений и бои с ватрей было не так много. Поведайте о самом удачном деле, попросил меня лорд Сейверс. Он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Через ткань рубашки проступили рельефные мышцы. Нет, я не была опытна мужчинам. До недавнего времени всего лишь один привлёк моё внимание. Но здесь, в этой ретджинии прошлого, явно что-то витало в воздухе. То лорд Виверс мущал прищуром зелёных глаз и волнительными поцелуями. Теперь вот новый шеф с сильным мускулистым телом вводит в искушение. Хорошо, что я не мечтательная дамочка, которой нечем заняться. Начну бегать за преступниками, сразу выброшу этих лордов из головы. Вспомнила несколько самых удачных дел, раскрытых мной и Допсоном. Когда закончила рассказ, лорд Лукас кивнул. В нашем отделении работа построена следующим образом. Основу команды составляют сыщики, есть дознаватели и военные из армии лорда Бригза. Они принимают участие в захвате особо опасных преступников. «Дела я распределяю в зависимости от опыта. Кто-то специализируется на убийствах, другие — на крупных кражах, третьи — на мелких бытовых преступлениях. В Реджении принято работать с напарниками», — полюбопытствовала я. «С напарниками?» — удивился лорд Северс. «Лучшие напарники — это ваша голова, ноги и магия, Марч. Хотя вы ведь не стихийник, а провидец». в случае чего не сможете дать достойный отпор. Ладно, будете заниматься кражами. Надеюсь, с вашим появлением раскрываемость увеличится, но вам придётся много ходить. Техномабиль пока выделить не могу. И лорд Северс с сомнением посмотрел на меня. Я была заключена в тело грузного Марча, и по-хорошему нужно бы попросить должность дознавателя. но мне не хотелось при первом разговоре проявлять слабобину. Уверен, что справлюсь, отозвалась хриплым мужским голосом. Так, да, приступайте. Лукас Сиверс убрал бумаги в стол. Заберите у мисс Пенелопы папку с нераскрытыми делами. С них и начнёте. И она передаст ключи от служебной квартиры. Чудесно, а то остановился у знакомых. Дом небольшой, я их стесняю. Я едва не хмыкнула, вспомнив небольшой особняк лорда Вивера. Поднялась с места и направилась к выходу. "Вы не спросили про оружие, Марч", произнёс шеф Северс, заставив меня обернуться. Невольно провела рукой по ткани жакета, где во внутреннем кармане была спрятана дубинка-шокер. "Увы, опыта обращения с табельным оружием у меня маловато". Шеф положил передо мной старую модель. Мы изучали подобную на занятиях по обороне в академии. Надо бы вечерком с ней разобраться. Я забрала оружие и вновь направилась к двери. Мистер Марч, какие у вас магические способности? спросил лорд Сейверс. Я вижу образы, когда вступаю в контакт с людьми. Иногда могу распознать события, но дар слабый, больше полагаюсь на свой опыт в раскрытии дел. Начальник полиции кивнул и потянулся к новой папке с документами, а я покинула кабинет. Но не успела перевести дух, как передо мной возникла мисс Пенелопа. Мистер Марч чуть гнусави обратилась ко мне дама. Вот ключи от квартиры и адрес. А эта бумага подтверждает работу в полиции Реджини на первом этаже рядом с лестницей рабочий кабинет. Поблагодарив даму, я спустилась на первый этаж. Под лестницей обнаружила одинокий стол, заваленный папками. Ваш предшественник был уволен и не соизволил убрать рабочее место. За моей спиной стоял знакомый дознаватель в чёрном костюме с красной бабочкой. Только сейчас он больше походил на служащего ресторана, но никак не на сотрудника полиции. Я Стефан Марко. После быстрого рукопожатия я села за стол, поражаясь беспорядку и соображая, с чего бы начать. Мистер Марко добавил: "Если пожелаете, я вас со всеми познакомлю". Хотя лорд Северс на утреннем собрании сделает официальное объявление. На утреннем собрании, уточнила я. Совершенно верно. Каждое утро в 8:15 распределяют дела и подводят итоги. сообщил дознаватель и отошёл. Пока разбирала бумаги, ловила на себе взгляды мистера Марко. Его рабочее место находилось напротив моего. Неужели он меня узнал? Сегодня я была в маскарадном костюме марча, в котором трудно распознать Эвелин Блэкстон. Кстати, надо бы выяснить, где у них дамская, точнее мужская комната и желательно с отдельными кабинками. В обеденный перерыв Мистер Марко любезно показал мне кухню. Все сотрудники обедали здесь. Некоторые ходили в кафе. Я же поняла, что буду посещать днём съёмную квартиру или держаться до вечера. В моей маске принимать пищу неудобно. Рот широко не откроешь, да и кустистые усы собирали крошки. Стефан Марко представил меня коллегам, но запомнила я не всех. Кто-то равнодушно принял новость о прибытии нового полицейского, а вот невысокий, юркий парнишка оживился. Он сразу же отвёл меня в сторону и намекнул, что готов на любые подработки. Например, помочь мне в деле, если я разделю с ним премию. Так я поняла, что не все в отделении Реджини принципиальны и неподкупны. Но в данный момент мне это на руку. А вот в маги-провице, который представился Скоттом Муром, я сразу почувствовала конкурента. Как сообщил мне Стефан Марко, Мур успешно специализировался на раскрытии убийств. Звёздный полицейский высокомерно мне кивнул и удалился в окружении свиты: пожилого седого ласового мужчины и молодого блондинистого парня. Эти типы явно помогали в делах мистеру Муру. Ошёв Северс утверждал, что у них не практикуется работа с нопарниками. Официально, может и нет. Но вот не официально, мне тоже придётся подыскать единомышленников. До конца дня я изучала дела перешедшей ко мне от предшественника. Странно, почему его уволили? У него был высокий процент раскрытия дел, но как только я поинтересовалась у Марко о причине ухода коллеги, Тот отвёл взгляд и пробубнил что-то невнятное. Ладно, разберусь с этим позже. А пока мне предстояло заселиться в служебную квартиру. Жилище находилось в квартале от нового места работы, и я поразилась: это оказался тот же дом, в котором мне предоставляло жильё полиция будущего. В старом двухэтажном кирпичном здании было шесть отдельных входов. Соответственно, шесть двухъуровневых квартир. Моя крайняя, а значит, в спальне и гостиной, должны быть дополнительные окна. Удивительно, но за 200 лет особо ничего не изменилось. Те же стены из красного кирпича, белые деревянные рамы с медными задвижками и ручками, пол из грубых досок и потемневшие потолочные балки. Всё выглядело так же. с той лишь разницей, что кухня не объединена со столовой и представляла собой клетушку. Для холостяка жилье вполне сносное. «Где ваши вещи, мистер Марч?» поинтересовался Перкинс, который вызвался меня проводить. «Оставил у друзей, завтра заберу», деловито ответила я и попрощалась с сослуживцем. «С этим типом мне необходимо наладить отношения». Но сегодня я предпочла бы остаться в одиночестве, чтобы снять ненавистную маску и избавиться от накладного живота. Как только коллега покинул квартиру, именно это я и сделала. А когда разомлевшая после ванны вышла в гостиную в пушистом банном халате, а столбинела, на диване вальяжно расселся лорд Вивер. На столе заметила тарелку с едой, от ароматом можно было сойти с ума. Максимилиан усмехнулся, а я с жадностью набросилась на мясо с тушёными овощами. Даже не буду спрашивать, как вы разузнали адрес и как проникли в частные владения Марча, проворчала с набитым ртом. Догадался, что вы ничего не ели. Заодно завёз ваши вещи и достал хорошую мазь для лица. Она снимет раздражение после ношения маски, сообщил лорд Вивер. пристально за мной наблюдая. Я же позабыла о манерах и стонала, вгрызаясь в мягкие кусочки мяса, пока плохо себе представляю, как в образе Марча продержусь весь день без еды. Наверняка решили меня подкупить ужином и выведать, как прошел первый день, с набитым ртом заметила я. Разумеется, хмыкнул лорд, чуть позже я откинулась в кресле, блаженно прикрыв глаза. Сил на разговоры не осталось. Спрашивайте, Максимилиан, пока могу говорить. Правда, веки слипались, и помимо воли я медленно проваливалась в сон. Почувствовала, как сильные руки подхватили меня. Не было сил злиться и протестовать. Лорд Вивер осторожно поднялся по ступенькам со своей ношей. Зашёл в единственную комнату на втором этаже. Он уложил меня в постель, накрыв одеялом. "Спи, Эви. Поговорим потом", прошептал несносный лорд, поцеловал в щёку и направился к выходу. "Но-но, меня зовут Лин Марч, и попрошу без привевольностей", проворчала я заплетающимся языком, пытаясь сообразить, зачем приходил вивер. Не накормит же меня в самом деле. Но затем повернулась на бок и заснула. Не заботесь ни о гостеприимстве, ни о правилах приличия.